Второе. Миметизм. Некоторые животные находят для себя более выгодным уподобляться по окраске и форме не каким-нибудь предметом мертвой природы, а другим животным, более сильным, чем оно, и таким путем надевая на себя маску более внушительного вида, спасаются от преследования врагов. Такой вид приспособленности животных называется миметизмом различают несколько видов мимитизма. В большинстве случаев цель такого переодевания животного заключается в том, что воспользовавшись маской другого животного, в каком-нибудь отношении страшного или опасного для его обычных преследователей, животное таким путем пытается спасти свою шкуру. В Центральной и Южной Америке есть некоторые бабочки, которые выделяют особые едкие жидкости на своем теле, и потому обычные враги бабочек, птицы и обезьяны, не преследуют их, зная по опыту едкий вкус и неприятный запах этих насекомых. Многие другие бабочки, которые не обладают способностью выделять такие жидкости, приобрели полное сходство по форме, окраске и величине со своими несъедобными родичами, и вследствие этого также пользуются безопасностью от преследователей, хотя и совершенно незаслуженно. В средней России водится бабочка-стеклянница. Толстое рыжеватое тело ее, исполосованное ярко-желтыми поперечными черточками, узкие, длинные и прозрачные крылья и, наконец, способность жужжать, чего не делают другие бабочки – Все это делает стеклянницу настолько похожей на осу, что ее очень трудно отличить от этого насекомого, сравнительно хорошо вооруженного острым ядовитым жалом. Таким образом, под видом осы стеклянница избегает преследования своих обычных врагов. Другие бабочки стремятся уподобиться шмелям или шершням и этим способом избегают угрожающих им опасностей. Многие безвредные змеи уподобляются по внешнему виду опасным ядовитым. Почему животные, которым они служат пищей, конечно, избегают нападать на них? Примечание. Можно еще упомянуть кукушку, которая очень сходна по окраске с ястребом-перепелятником. Своим видом кукушка вспугивает из гнезд мелких птиц и откладывает в них свои яйца. Конец примечания. Во всех указанных примерах животные пользуются внешним сходством с другими, более хорошо защищенными животными, единственно с целью укрыться от своих врагов. Но бывают и другие случаи, когда маска надевается с целью замаскировать свои нападения на других животных. Такой мимитизм называется агрессивным. Для примера можно указать, на некоторых мух из семейства сирфидая, которые по внешнему виду сходны со шмелями или пчелами. Благополучно избегая, таким образом, опасности со стороны насекомоядных птиц, они, в свою очередь, производят нападение на шмелей, которым незаметно проникают, благодаря своему сходству, и поедают у них запасы или истребляют личинок. Бывает и так, что более сильное существо уподобляется слабому для того, чтобы удобнее охотиться. Такой вид мимитизма называется извращенным. Очень часто хорошо вооруженный хищник принимает невинный вид своей добычи. Примеры такого рода легко найти в том же классе насекомых. Так, например, в Норвегии водится хищная оса семейство крабронидая которая по внешнему виду совершенно сходна с теми мухами, на которых она охотится, и благодаря этому с может приближаться к ним. Особую форму мимитизма, сопряженную с самопожертвованием в интересах потомства, представляет один паразитный червь Дистомум масростомум. Этот паразит во взрослом состоянии живет в кишках некоторых насекомоядных птичек, а, например, у соловья, а в личиночной стадии паразитирует в теле улиток – сукиния амфибия. Очень часто рассматривая такую улитку, можно видеть, что один из ее щупальцев – рогов – сильно увеличен до одного дюйма и по наружности имеет большое сходство с личинкой насекомого. Цилиндрическое тельце – это раскрашено поперечными зеленоватыми полосками – а на переднем конце находятся черные точечки в виде глаз. Анатомическое исследование показывает, что внутри этого увеличенного щупальца находится личинка вышеупомянутого паразитного червя. От нее отходит внутрь тела улитки от росточек, который сильно ветвится в печени ее. Цель такого уподобления личинки насекомого заключается в том, чтобы привлечь внимание насекомоядной пташки и обманным образом побудить ее съесть эту личинку. Действительно, птичка склевывает у улитки такое щупальце, принимая его за личинку насекомого, и тогда зародыши циркарии, находящиеся внутри личинки червя, получают дальнейшее развитие и превращаются во взрослых дистомов».